Сказка про одного однобокого барана У одного барина было много животины. Только что он принял пять барашков, и шкурок их не хвыдел ловчинки, и стал себе шубушить. Призвал портнова. Но «Ну, баит шей мне шубу! Тот померил, померил, видит, что не хватит ему по на шубу. — Мало баит овчин, не хватает на клинья. — Этому делу можно пособить. Бает барин и велел лакею своему у одного барана содрать шкурку с одного боку. Лакей так и сделал, как барин баил. — Только что этот баран рассерчал на барина. Подозвал к себе козла. — Пойдем. «Баит, от к в лесу пока можно жить, травку есть, водиц найдем, сыты будем». Вот они и пошли. Пришли в лес, ладили шалашу, и ну по ночам ночевать. Живут себе, да поживают, да травку поедают. Только что у того барина жить не полюбилось ни им одним. Ушли с того со двора корова, да свинья, петух, да гусак. Вот они пока был тепло жили себе на воле, а как пришла зимушка, зима, и они стали прятаться от мороза. Вот ходили, ходили по лесу, да и нашли шалашута. Барана. И стали они проситься к нему. Пусть бают, нам ведь холодно. Они знать не хотят, никого не пускают. Вот корова подходит. пустите и бают, а не всю вашу шалашу на бок сворачу. Барана видит плохо, дел, пустил ее. Подходит свинья, — пустите, баит, а нет, я всю землю изрою, да таки подроюсь к вам, смотрите, вам же будет холоднее. Делать нечего, и отпустили пустили. Глядь, и гусак, тоже баит, пустите, а не то я дыру проклюю, смотрите, вам же будет холоднее. Пустите, баит, питом а не то всю крышу вашу обоз... Ну что делать, пустили этих, да и стали все они жить в местях. Долго ли коротко они жили, и однажды шли мимо них разбойники, и услыхали крик, дагам, гам, подошли, послухали, не знают, что такое есть, и посылают одного своего товарища. — Ступай, бают, а не то веревку на да в воду. Делать нечего, тот пошел. Как только взошел, как на, его со всех сторон, вот он, делать нечего назад. — Ну, братцы, баид, что хотите делать, а я уж ни за что не пойду. Эдкого страх сродясь не видел. Только что взошел. Где не возьмись, баба, да меня ухватом-то, да меня ухватом-то, а тут что, бароня, да так серчает, а тут, глядь, чеботарь, да меня шилом-то, да меня шилом-то взад, а тут что, портной, да ножницами... А тут еще солдат со шпорами, да так на меня скинулся, что волс у него дыбом стали. Вот я те баит, а там же знать их не набольше. Ужег я от его братцы баит срабел. Ну, бают разбойники, делать нечего, уйдемте, а то, пожалуй, нас всех перевяжут. Ушли. Они живут, пока доживут себе складно. Вдруг приходит к ихней шалаше зверье, да по духу и узнали, что там есть. нот откбают волку, поди наперед. наперёд. Только что тот взошел, как те начали его катать. Носил ноги оттуда вниз. Не знают, что и делать. А тут-то был с ними ёж. Вот он, поставить к байт, вот уже к я пытаюсь, а вас лучше будет. Вишь, он знал, что у баранка одного бока нету. Вот он и подкатился, да и кольни барана. Как тот через всех, да как прыгнет да и драла, за ним и все да так разбежались, А на место их зверье то и остались.